80, -е. март 6. Мы побеждаем любовью, и потому называем ее Любовь-победительница. Любовь, сострадание, снисхождение, качество архата. Все три принимают на себя тягости ближних, и их трансмутируя на огнях сердца, нуждающихся обремененных и свето-взыскующих, к нему устремляют. Также и я. Принимая несовершенство ваши, переливаю их в башни мои. Потому говорю, нагружайте меня сильнее. Не о возложении возлагающихся говорю, но о крест свой приявших и следующих за мною. Сложна жизнь, а вы рассекаете жизни узлы сердца огнем ко мне устремленным. Вот сложность возникла, вот выхода нет, меня призывайте. и в свете моем рассеются призраки Майи. И буду творить я оси луча, пока не вольется он в сердце и частью не станет его. Ассимиляция луча требует времени. Будучи ассимилирован, дает луч самоисходящий. Лучей основных семь. Усвоение трех и возгорание трех самоисходящих указывает на ступени, идущие архата Луч Владыки означает излучение энергии его сердца. Излучение ауры каждый имеет. Когда под нашим контролем излучение трех обузданных и подчиненных и ассимилировано лучи Владыки, ступень называется лученосной. Надо ассимилировать три, чтобы три луча самоисходящих в себе утвердить. Зажженные центры дают свет лучами, окрашиваями каждую мысль. Получается цветной луч. Силы его преображаются ауры человеческие, и тогда благословенным становится путь носителя света, лампадой пустыни зовем мы его, идущего сердца огнями.